которому как будто вернулся рассудок. Потом он отрывисто сказал, у нас очень мало слоновой кости. Плохая торговля за шесть месяцев. Хотите получить еще немного слоновых бивней? — Да, — с жаром воскликнул Кайер. Он подумал о ничтожном проценте. — Эти люди, что вчера приходили, торговцы из Луанды. У них слоновой кости больше, чем они могут снести домой. Купить мне у них? Я знаю их лагерь. — Конечно, — сказал Кайер." Что это за торговцы? Дурные люди, равнодушно сказал Макола. Они сражаются со всеми и забирают женщин и детей. Плохие люди и у них есть ружья. Тут в округе большое смятение. — Нужна вам слоновая кость? Да, сказал Кайер. Макола помолчал, потом пробормотал, оглянувшись. Эти наши рабочие никуда не годятся. Станция в плохом состоянии, сэр. Директор будет ворчать. — Лучше добыть побольше слоновой кости, тогда он ничего не скажет. — Я ничего не могу поделать? Люди не хотят работать? — сказал Кайр. — Когда ты достанешь эту слоновую кость? — Скоро, — заявил Макола. — Может быть, сегодня ночью. — Предоставьте это мне и не выходите из дому, сэр. — Я думаю, вам следует выдать пальмового вина нашим людям, чтобы они поплясали вечером. Пусть повеселятся, будут лучше работать завтра. Пальмового вина много, стало уже прокисать. Кайер согласился, и Макола собственноручно притащил к дверям своей хижины большие тыквенные бутылки. Они простояли там до вечера, и миссис Макола заглянула в каждую. Работники получили их на закате солнца, когда Кайер и Королье удалились на отдых. Перед хижинами пылал большой костер, слышались крики и барабанный бой. Несколько человек из деревни Габилы присоединились к станционным рабочим, и праздник вышел на славу. Среди ночи королье, неожиданно проснувшись, услышал громкий крик, затем выстрел. Только один выстрел! Королье выбежал и встретил на веранде Кайра. Оба были испуганы. Проходя через двор, чтобы позвать Маколу, они увидели какие-то тени, двигавшиеся во мраке. Одна из них крикнула, «Не стреляйте! Это я, Прайс!» Затем Макола приблизился к ним. «Ступайте назад, пожалуйста!» «Ступайте назад!» — настаивал он. «Вы все испортите!» «Здесь бродят какие-то чужие люди!» — сказал Король. «Не обращайте внимания, я знаю!» — успокаивал Макола. Потом он шипнул: «Все в порядке!» Принесли слоновую кость. «Не говорите ничего, я свое дело знаю!» Двое белых... Неохотно вернулись в дом, но спать не могли. Они слышали шаги, шепот, какие-то стоны. Казалось, вошла целая толпа людей. Они бросили на землю что-то тяжелое, долго спорили, потом ушли прочь. Белые лежали на своих жестких постелях и думали, этот маколо незаменим. Наутро королье вышел заспанный и дернул за веревку большого колокола. Станционные рабочие каждое утро при звуке колокола являлись на перекличку. В то утро никто не пришел. Вышел и кайр, зевая. Через двор они видели, как Макола вылез из своей хижины, неся жестяную миску с мыльной водой. Макола, цивилизованный негр, отличался большой чистоплотностью. Он ловко выплеснул мыльную пену на жалкую желтую собачонку, Потом, повернувшись к дому агентов, крикнул издали. — Все люди ушли этой ночью! Они прекрасно слышали его, но оба с изумлением выкрикнули вместе. — Что? — Потом поглядели друг на друга. — Попали в переделку, — заворчал Королье. — Это невероятно, — пробормотал Кайр. — Я пойду к хижинам и посмотрю, — вызвался Королье и отправился в путь. Кайр стоял один, когда подошел Макола. Я с трудом могу поверить, плаксиво сказал Кайр. — Мы о них заботились, как о родных детях. Они ушли с береговыми людьми, сказал Макола, секунду помешкав. Какое мне дело, с кем они ушли, неблагодарные животные! воскликнул тот. Затем внезапно в нем проснулось подозрение, и, глядя в упор на Маколу, он прибавил Да что об этом знаешь? Макола пожал плечами, глядя в землю. — Что я знаю? Я только предполагаю. Хотите пойти поглядеть, какую я слоновую кость достал? Вы такое никогда не видели. Он двинулся к складу. Кайр машинально следовал за ним, раздумывая о невероятном бегстве рабочих. На земле перед дверью фетиша лежали шесть великолепных бивней. — Что ты за них дал? — спросил Кайр с удовольствием, осмотрев бивни. «Настоящего торга не было. Они принесли слоновую кость и дали мне. Я им сказал, чтобы они взяли со станции то, что им всего нужнее. Кость прекрасная. Ни на одной станции не найдется таких бивней. Этим торговцам нужны были до зарезу насильщики, а от наших людей здесь никакого толку не было. Все в порядке, торга не было. В книгах не записано». Кайер чуть не лопнул от негодования. «Как — Как? — заорал он. — Ты, кажется, продал наших людей за эти бивни! Макол стоял бесстрастно и молчаливо. — Я тебя... я... я... — заикался Кайер. — Ах ты, негодяй! — выкрикнул он. — Я старался для вас и для компании, — невозмутимо сказал Макола. — Чего вы так кричите? Посмотрите на этот бивень! Я тебя увольняю! Я на тебя донесу, не желаю я смотреть на бивень. Я тебе запрещаю к ним прикасаться. Я приказываю тебе бросить их в реку. Ты! Ты! Вы очень раскраснелись, мистер Кайр. Если вы будете так горячиться на солнце пеки, вы схватите лихорадку и умрете. Как первый начальник, внушительно проговорил Макола. Они стояли неподвижно, впиваясь друг в друга напряженным взглядом, словно силились что-то разглядеть на огромном расстоянии. Кайер вздрогнул. Макола сказал это без всякой задней мысли, но в его словах Кайеру почудилась зловещая угроза. Он круто повернулся и пошел к дому. Макола удалился в лоно своей семьи, обивни, оставшиеся лежать перед складом, в лучах солнечного света казались очень большими и ценными. Королье вернулся на веранду. — Они все ушли, а? — спросил Кайр, заглушенным голосом из дальнего угла общей комнаты. — Вы никого не нашли? — Нашел, — сказал Королье. — Я нашел одного из людей Габилы. Он лежит мертвый перед хижинами, прострелен насквозь. Этот выстрел мы слышали ночью. Кайр поспешно вышел на веранду, его товарищ мрачно смотрел через двор на бивни, лежавшей в стороне у склада. Они оба некоторое время сидели молча, затем Кайр передал свой разговор с Маколой. Королье ничего не сказал. За обедом они ели мало. В тот день они вряд ли обменялись хотя бы одним словом. Великое молчание, казалось, тяжело распростерлось над станицей, и сомкнула их губы. Макола не открывал склада. Он провел весь день играя со своими детьми. Он растянулся на циновке перед дверью своей хижины, а малыши ползали по нему, садились ему на грудь. Это была трогательная картина. Миссис Макола, как всегда, стряпала целый день. Ужин у белых прошел несколько лучше. После еды Королье закурил трубку и направился к складу, Он долго стоял там над бивнями, коснулся некоторых ногой, даже попробовал поднять самый большой. Он вернулся к своему начальнику, который не тронулся с места, кинулся на стул и сказал. «Я все понимаю. Их захватили, когда они спали крепким сном после пальмового вина, которое вы разрешили Маколе им выдать. Заранее подстроено, понимаете?» Хуже всего то, что там было несколько человек из деревни Габилы. И, несомненно, их тоже увели. Тот, кто был не очень пьян, проснулся, и его пристрелили за трезвость. Любопытная страна. Что вы теперь думаете делать? Конечно, мы не можем притрагиваться к слоновой кости, — сказал Кайр. Конечно, — согласился Королье. Рабство — ужасная вещь. Нетвердым голосом выговорил Кайр: Ужасно! Такие мучения! — убежденно пробормотал король.